Тварец их, и он был мудр, ты был горд. Но, увы, оба вы были. Этот изменчивый шел не один, перебил его соль, опускаясь на корточки. С ним шла женщина. Мертвители подкрались и схватили его женщину, и тогда он бросился на них из-за кустов. А женщина убежала. Солли коснулся пальцами влажной мягкой земли. «Но это не могла быть его женщина, чтобы за нее стоило умирать. Они ведь различных кланов, вот!» Сигурд, наконец, увидел маленький след острого копыта. «Аркнейская лань!» «Торжествующий вой!» Колыхнул зыбкие вершины Рамуаз, и Яроу понял, кого гнала их стая через предутренний туман. А волки так и не смогли понять, почему добычу нельзя есть, а надо зарывать в землю, да еще так глубоко, что это никак нельзя было считать запасами. За входом пещеры просыпался ставший неестественно безопасным лес, и Солли казалось, что нечто умерло в нем, нечто прошлое, щемящее и бесконечно ценное. Что-то умерло и что-то рождалось. Всходило солнце, горящий «Арха, у — пробормотал Солли. «Мертвый, ойгла, на улицах Калорры», — эхом отозвался Сигурд. Память звала ушедших за ответом. И они нырнули в переход, ведущий к залу живых сталагмитов. Прошлое ждало их. Прошлое было у них впереди, — и они окунулись в каменное море ушедшего времени, чтобы настоящее когда-нибудь смогло стать прошлым. Срез памяти. Битва усивских источников. Калорианцы быстро и весьма успешно продвигались вперед, не встречая на своем победоносном пути серьезного сопротивления. Полки Согда были поспешно стянуты к столице, вплоть до легкой конницы племен Бану, и границы оказались оголенными. Армады Калоры мгновенно поглотили несколько рудников, казавшихся непривычно и неприятно вымершими, Куда делись бесы-рабы, никто так и не сумел понять. Сожгли с пограничных селений и, пополнив запасы воды и продовольствия, двинулись дальше, через пески Кархруфи, через оазисы Сарз и Уфр, по большому масличному перегону. Дальше, дальше. Они рвались на восток, к Согду, столице империи, колоссу на глиняных ногах, к тучным степным пастбищам и пахотным землям, рассчитывая сбросить противника в ленивые глубокие воды Тессийского моря. Слухи о восстании бессмертных полностью подтвердились, и трусливым сагдейцам сейчас, скорее всего, было не до вторжения. Разве что бесы, восставшие, далекие и неправдоподобно легендарные, те самые бесы, Ну что ж, кем бы они ни были, они наверняка поддержат завоевателей, не столь ненавистный им Согд. И тогда давнишний спор цивилизованного, одряхлевшего Согда и юной варварской Калорры закончится раз и навсегда. Пятитысячная армия уверенно шла через пустыню, ведомая купленными проводниками, из которых последний куда-то исчез позапрошлым утром. Шла, оставляя за собой, насколько хватало глаз, огромную полосу взрытого, разметанного песка. Вот так же горячий ветер разметет скоро прах тех, кто еще недавно грозил восточным рубежам Калоры, каждый раз отшвыривая доблестных каллов через перевалы Рамуаз. Они уже почти дошли до сивских источников — Откуда до сок до да оставалось не более четырех дней пути, когда из-за барханов навстречу передовым отрядам вышли люди. Человек пятьдесят, все в одинаковых блестящих плащах и без оружия. Эта странная процессия на миг замедлила свое неспешное движение и продолжила идти к калорианцам. Ехавший впереди отряда телохранителей военачальник Симат Родхский с презрительной улыбкой взирал на жалкую горстку обреченных. Ради них не стоило даже разворачивать головной полк в боевые порядки. Симат распорядился взять этих олухов живыми, затем допросить с пристрастием и по мере приближения к источникам повесить на деревьях. «Что?» Ах, да, пустыни, ну, ну в Азисах-то обязаны быть деревья. Повесить всех, кроме тех, кто согласится стать проводниками. Однако глупые смертники в дурацких плащах не стали интересоваться потребностью Семада в проводниках. Они вообще ничем не интересовались, а им самим проводники были явно не нужны. Когда... До передового отряда калорианцев оставалось не более тридцати шагов, приближающиеся безумцы перешли на бег, очертания их фигур заколебались, потекли, и дальше началось страшное. Никто не успел рассмотреть, Как выглядели те чудовищные твари, которые с низким громовым ревом буквально вгрызлись в мгновенно смешавшийся строй? А те несчастные, кто все-таки сумел их рассмотреть, уже ничего не могли рассказать. От клыков и когтей чудовищ не спасали даже знаменитые кольчатые нагрудники, а взмахи хилых на вид передних лап — Отрывали людям головы вместе со шлемами. Ревущий кровавый водоворот смерти Стремительно расширялся, поглотив уже весь передовой отряд, И с изумлением и ужасом взирал симат На разорванные в клочья тела своих личных телохранителей, Павших на багровый слипшийся песок. Пока воины помнились и в их воспаленном сознании возникло понимание, что твари так же смертны, как и люди, многие были растерзаны, и страх несся впереди ожившего кошмара, скрежеща чешуей и глядя в глаза самых смелых стоячими омутами бесстрастных змеиных глаз. Сематородхский, Судорожно пришпорил своего жеребца, выхватывая кривой меч. Но жеребец взвелся на дыбы, подпруга лопнула, и последним, что успел увидеть в этой жизни гордый военачальник, была ухмыляющаяся пасть с острым чистоколом белоснежных клыков. Обезумевшие воины, несколько десятков несчастных, оставшихся от авангарда, В панике попытались было спастись бегством, но на их пути уже ощетинился копьями железный вал панцерной пехоты, ветеранов, посидевших в сражениях и разучившихся отступать. Фаланга смела трусов и набесновавшихся в чеду побоища ящеров двинулась живая стена сверкающих на солнце отточенных наконечников длинное в добрых Полтора локтя.